Глава шестьдесят восьмая В Сикстинской капелле горели свечи. Несмотря на это мягкое, навивающее покой освещение, нервы кардинала Муртати были напряжены до предела. Конклав был официально объявлен открытым, и его начало ознаменовалось весьма зловещими событиями. Полчаса назад в точно установленное время в капеллу вошел камерарий Карло Вентреско. Подойдя к главному алтарю, он произнес вступительную молитву. После этого он развел руки в стороны и обратился к собравшимся с кратким словом. Столь прямого, искреннего выступления с алтаря Сикстинской капеллы кардиналу Муртати слышать еще не доводилось. «Как вам всем известно, — сказал Камерарий, — четверо наших преферити в данный момент на конклаве отсутствуют. От имени его покойного святейшества я прошу вас действовать так, как вы призваны действовать» с верой в сердце и стремлением к достижению желанной цели. И пусть в вашем выборе вами руководит только Бог. С этими словами он повернулся, чтобы удалиться. Но не выдержал один из кардиналов. Где же они? Этого я сказать вам, увы, не могу. Выдержав паузу, ответил Камерарий. Когда вернуться И на этот вопрос мне нечего ответить. Но с ними все в порядке? и об этом я тоже лучше промолчу. Но они вернутся? За этим вопросом последовала длительная пауза. Не теряйте веры, — наконец произнес Камерарий и вышел из капеллы. Двери Сикстинской капеллы, как того требовала обычай, были замкнуты с внешней стороны двумя тяжелыми цепями. У дверей расположились четыре швейцарских гвардейца. Мортати знал, что двери до момента избрания папы откроются лишь в том случае, если вдруг серьезно заболеет один из находящихся в капелле кардиналов или вернутся преферити. Он молил Бога, чтобы случилось последнее. Но внутренний голос почему-то подсказывал ему, что это вряд ли произойдет. «Будем действовать, как мы призваны действовать», решил Мортати, повторив про себя слова Камерария. После этого он предложил кардиналам приступить к голосованию. Иного выбора у него все равно не было. На все ритуалы, предшествующие первому туру голосования, ушло около получаса. Затем Мортатев встал у главного алтаря и принялся терпеливо ждать, когда все кардиналы один за другим завершат весьма специфическую процедуру подачи голосов. И вот настал момент, когда последний кардинал опустился перед ним на колени и, следуя примеру своих коллег, произнес сакраментальную фразу — Я призываю в Христа нашего Спасителя, и пусть он явится судьей чистоты моих помыслов. Пусть он увидит, что перед лицом Господа нашего я отдаю свой голос тому, кого считаю наиболее достойным. Затем кардинал встал с колен и поднял над головой свой бюллетень так, чтобы каждый мог его видеть. После этого он положил листок на блюдо, прикрывающее большой стоящий на алтаре потир литургический сосуд для освещения вина и принятия причастия в форме чаши на высокой ножке, часто из драгоценных металлов. Совершив это, кардинал поднял блюдо и стряхнул бюллетень в сосуд. Блюдо использовалось для того, чтобы ни у кого не возникло искушения опустить в потир несколько бюллетеней. После того, как листок скрылся в сосуде, кардинал поставил блюдо на место, поклонился кресту и возвратился к своему креслу. Теперь к работе мог приступать мартати Оставив блюдо на потере, старец потряс сосуд, дабы перемешать все бюллетени. Затем он снял блюдо и начал в случайном порядке извлекать заполненные листки. Разворачивая бюллетени, каждый из них был размером в два дюйма, Мортати громко зачитывал то, что в них было написано. «Элиго in суммум понтификен». Торжественно произносил он напечатанные во всех бюллетенях слова, означавшие «избираю в качестве верховного пантифика и затем зачитывал вписанное под ними имя. Назвав имя претендента, Муртати брал иглу с ниткой, протыкал бюллетень на слове «элиго» и осторожно нанизывал его на нить. Лишь после этого он делал запись в журнале. Затем вся процедура повторялась с самого начала. Он брал бюллетень из потира, громко его зачитывал, нанизывал на нить и делал запись. Мортати почти сразу понял, что в первом туре избрания не произойдет. У кардиналов не было никаких признаков консенсуса. В семи первых бюллетенях было семь разных имен. Для сохранения тайны голосования имена, согласно традиции, вписывались печатными буквами или размашистым, неузнаваемым почерком. В данном случае тайна голосование могла вызвать лишь усмешку, поскольку каждый кардинал, опять же, по традиции, подал голос за самого себя, что, как было известно Мортати, не имело отношения к честолюбивым амбициям кардиналов. Это был своего рода оборонительный маневр, целью которого было протянуть время, чтобы никто не добился выигрыша в первом туре тем более, что в данном случае каждый из кардиналов в глубине души надеялся на возвращение преферити. Итак, к конклаву предстоял следующий тур голосования. Когда был зачитан последний бюллетень, Мортати провозгласил, выбор не состоялся. После этого он связал концы нити и уложил бюллетени кольцом в серебряное блюдо. Добавив необходимые химикаты, он отнес блюдо к находящемуся за его спиной небольшому дымоходу. Поставив его под вытяжку, он зажег бюллетени. Бумага горела обычным пламенем, однако химикаты окрашивали дым в черный цвет. Эти черные клубы, проследовав по изгибам дымохода, появлялись для всеобщего обозрения над крышей капеллы. Кардинал Мортати послал миру свое первое сообщение. Первый тур голосования прошел. Выбор не был сделан.